ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Один Самуилу только-только исполнилось 25 лет, он второй год служил помощником у рязанского мирового судьи Кречтова. Рязань ему не нравилась, но София уговорила поработать усердно, послужить Отечеству. А там уж и самому выбраться в мировые судьи, раз возраст подошел. У старого Кречтова была мечта до которой все никак не доходили руки, отправиться в паломничество по Сергиевым местам, где он самой своей далекой юности не был. Поэтому решил он на два месяца закрыть свой кабинет и отправиться в путь. Самуилу он предложил пойти вместе. Сначала они планировали добраться до Лавры, там провести несколько недель, принять послушание, а затем заглянуть в Пешножскую обитель неподалеку, а уж обратно добраться до Москвы, а там поездом вернуться в Рязань. Без особых происшествий они пропутешествовали до Лавры, то на телеге, то идя пешком, и останавливаясь на подворьях, чтобы переночевать и перекусить. На духов день они собирались посетить Успенский собор Кремля, но их не пустили насельники Угреши, где они задержались на два дня для отдыха и посоветовали вовсе поскорее обойти столицу, Москва готовилась к коронации императора, народу везде было битком. Старец Виталий после вечерней трапезы позвал к себе в келью Самуила. «О чем-то ты меня спросить хочешь, брат Самуил?» Хитрые серые глаза сверкали из-под белых пустистых бровей. «Да, отче, все думаю, куда мне податься? Как будто не свою я жизнь живу. Не то все. Дети все мрут, из восемнадцати душ только двое выжили. И то младший чуть больше года пока. Долго ли протянет? Может, вскид? Старец пожевал губами, затем Щербат улыбнулся. Нет, Самуил, ты человек мирской, служивый. Вот и служи Отечеству. А как придет срок, ты поймешь. Пойдешь в диакона. Нас всех ждут тяжкие испытания. Что-то носится. Носится в воздухе, но я никак не уловлю, что именно. Со всей страны приносит весть, что древние лики обновляются. Богородицы плачет, а в подмосковном клину появилась новая чудотворная икона. Как говорят, написанные ангелом за одну ночь Да, много странных и страшных чудес происходит. Нам из угреши мало что видать. Старец замолчал, а Самуил не решался вставить ни слова: Иди с Богом, Самуил. На утро они уже не увиделись старец поднялся до света и ушел молиться в алтарь Никольской церкви. 2. Самуил со своим начальником уже пять дней, как подвязался в лавре, выполняя нетрудные послушания, наложенные отцом Засимой, Сегодня ожидали в святую обитель его императорское величество Николая Александровича с супругой и вдовствующей матерью. Митрополит Сергей раздавал всем суровые наказы не путаться под ногами и лишний раз близко не подходить к монаршим особам. С раннего утра тянулись тонким ручейком всякие депутации, клаври, а впереди всех шли представители общества хоругвеносцев со знаменами на длинных древках. Молодой император молодцевато соскочил с повозки, предложил руку супруге Александре Федоровне, одетой по случаю празднеств в белое роскошное платье, и с цветочным венком на голове. Все черное духовенство в пышных праздничных облачениях встречало императорскую чету, предваряя их вождение на территории Лавры обильным каждением. Разумеется, Сумыл не мог не затереться в толпе насельников и паломников, собравшихся приветствовать государя. Когда еще ему придется увидеть царя до да так близко? Вот София удивится, когда он ей об этом расскажет. А потому он старался внимательно за всем следить, позже думал даже записать и отправить в письме домой. Народ вокруг охал и ахал, удивляясь, говорил, что царь похож на немца, что усище-то усище. то усищий. кто то обижался на молодую царицу, не удостоившую людей, неутешительным словом, ни даже улыбкой. Кто-то стал рассказывать, что сразу после венчания на царство в Москве случилась жуткая давка. Тысячи человек погибли. Но от таких сплетен отмахивались, ведь в газетах ничего не писали. Да и августейшие особы не выглядели убитыми горем. Слы, у меня кума вчера с москвы приковыляла, казал побитую кружку с гербом. Говорит, весь город в упокойничках. Да не бреши, а. Николай был среднего роста, сухопар, в военном мундире. Перешептываясь о чем-то с митрополитом, заливисто хохотал, а вот его супруга была молчаливая и неприветлива. Поговаривали, что она так пока не выучила русского языка. Откуда-то слева рядом с Сумуилом появился запыхавшийся Засима и прошептал. «Не жалец он». «Что вы сказали, отче?» — удивился Сумуил. «Ничего, ничего, это я о своем». Стоящий рядом, молодой инок фыркнул и с презрением сказал Засимка, опять потелепаешь с кварнавки языком чесать. На это монах ничего не ответил, даже не посмотрел на дерзкого инока Идем, Самуил, в трапезный, подмочь надобно. Три Старец сварнава как будто поджидал их, сидя на коротенькой скамейке у входа в черниговский скит, что-то напевая себе под нос. Варнава был одет в обыкновенное черное облачение, но оно было сильно запылено по подолу, как и стоптанные башмаки. «Ну что, наглазялись на последнего русского царя вчера?» — с хитрой улыбкой спросил Варнава. Засима печально покачал головой и указал на Самуила. «Отец Варнава привел к вам молодого паломника Самуила». Самуил попросил благословения, а затем уселся прямо на землю у ног старца, ожидая интересный рассказ, проповедь или приглашение к совместной молитве. «Не веришь мне, Засима? Вижу, что не веришь. Но на твой век это выпадет, увидишь. Я-то не доживу, а ты увидишь». Затем посмотрел печально на Самуила. «Велика твоя печаль, брат». А после долгого молчания попросил в подробностях рассказать о приезде монарших особ. Самуил с восторгом начал описывать царские одежды, то, как кадили перед ними священники, что говорил император, проходя мимо народа, особенно тот выделил хругвиносцев Засима с Варнавой посматривали на Самуила и еле заметно улыбались. Отрадное рвение паломника обоим было по сердцу. — А государь к вам, отец Варнав, вчера заходил, но не застал в скиту, — вдруг пожурил Засима. Я в Малиннике ходил. На источник преподобный приснился, велел идти. Ну, вот я и пошел, молился сугубо за государя там. Часа полтора только вернулся. Засима вздохнул, а затем подробно описал все, что сам успел увидеть, в том числе рассказал о праздничной трапезе, на которую паломников не допустили. «Ну и слава богу, братья, я устал, пойду отдыхать, да и вы отдохните от трудов праведных». 4. По лавре деловито основали туда-сюда сдобные бабы в разноцветных платках, таская на руках маленьких детей. Те пострелы, что были постарше, либо цеплялись за материнские юбки, либо носились по обширным площадям и улочкам обители, рискуя шибить занятых своими делами братьев. Самуил удивлялся такому обилию женского пола на территории монастыря, но старался помалкивать даже своему начальнику ничего не замечая по этому поводу. Кречетов всему умилялся и удивлялся. А теперь они стояли в длинной очереди к мощам преподобного Сергия, тихонько обсуждая дневные дела до да планы на ближайшие дни. Вчера их на весь день отправили в богадельню, ходить за лежачими обитателями. Пока утром начали разносить завтрак, помогать с кормлением, пока убирали посуду и вымыли полы, наступил обед. Буквально на ходу оба перекусили хлебом с какими-то овощными котлетами и отправились дальше заниматься нуждами пациентов. Кого-то требовалось сопроводить в сад на прогулку, кого-то и вовсе вынести вместе со специальной постелью. В своей келье Самуил и Кречетов оказались уже затемно, и оба надеялись, что уж на следующий день их в богадельню не пошлют, потому как такое послушание оказалось слишком тяжелым. Спина ломила так, что хотелось выйти. Надо сказать, что Кречетов сделал крупное пожертвование Лавре, а потому им с Самуилом разрешили остаться в стенах монастыря, а не мыкаться по гостиницам или странно домам и выполнять послушания и приобщаться к иноческой жизни. Кречетов и вовсе подумывал, уйдя в отставку, вернуться в стены Лавры на окончательное жительство. «Если Господь сподобит». Но после вчерашнего послушания и колких шуток за Симы он засомневался. Взгляд Самуила уткнулся в иконостас. Всю неделю ему было не до Троицкого собора. Каждый день был занят разными послушаниями с утра до самого вечера. В свете свечей и лампад горел золотом драгоценный оклад Троицы. Печальные темные лики смотрели куда-то в центр стола. — Что углядел, Самуил Ермолаевич? — тихонько спросил Кречетов. «Да вон троица какая, Анатолий Петрович!» Кречетов прищурился, достал из кармашка очки, покряхтел. «Да, богатый оклад. Я слыхал, что сам Грозный его подарил. А икону написал Андрей Рублев, великий наш иконописец. В похвалу преподобного Сергия. Ну, я так слыхал от монахов, когда бывал здесь юношей». Самуил качал головой, удивляясь. Он слышал, конечно, об этой иконе, даже видел один раз фотографии в газете. Но вот так, вблизи, не чаял увидеть. Думал, что икону давно убрали в алтаре или еще куда. Снова откуда-то из-за спины возник Засима, Энергично подвигая других паломников, как обычно он улыбался и что-то бормотал себе под нос. «А, Самуил, вы здесь!» — А ну, пойдем-ка быстро, к преподобному. Невелика беда, что без очереди. Вы мне сейчас на грядках важнее. Самуил и Кречетов переглянулись, понимая, что спины их снова будет ломить под вечер. Но возражать и спорить не стали. Засиму схватил Самуила правой рукой, Кречетов левой, и понес со своей стремительной походкой вглубь Троицкого собора к пышной и раке. Положив по три земных поклона, помолившись угоднику Божьему, Они втроем также стремительно покинули храм. Неожиданно сам для себя Самуил спросил. «Отче Зосима, скажите, а неужто теперь в обитель допускается такое количество женщин? Они все благочестивые богомолки?» Зосима зыркнул искоса на Самуила и невесело усмехнулся. «Не на то вы, Самуил, смотрите. Приглядитесь, многое поймете». На огороде Засима заставил надрать уже подросших листьев какого-то кудрявого салата, стрел лука и гору редиса для вечерней трапезы. Сам же монах бормотал Богородице дево, сидя на колченогом табурете под каким-то плодовым деревом. Казалось, что Засима присутствует всегда и везде. Когда бы не возникал вопрос, а где Засима, он тут же появлялся, как будто бы из воздуха. Засимка, опять прохлаждаешься, бросил проходивший мимо молодой Инок. Молюсь я, возлюбленный брат, кротко ответил Засима. Ну, молись, молись, ехидно ответил Инок, а сам подошел к молодой красивой женщине, не стесняясь, поцеловал ее в щеку и взял под локоток. Самуил посмотрел на это и снова удивился. Что же ты такое делается? Не сестра же она ему. И еще много раз за время пребывания в обители он видел подобные сцены. Раз, припозднившись с уборкой в храме после праздничной и всеночной, он увидел, как из-за стены старый монах вытягивал на длинной веревке корзинку, позвякивающую бутылями. В неверном лунном свете Самуил разглядел, что это обыкновенные пузыри с водкой, какую можно купить в городе на каждом углу. «Ну и ну!» «Дивные дела твои, Господи!» — прошептал Самуил, перекрестился и пошел в выделенную им скречетовым келейку. 5. Зосима велел Самуилу, когда тот закончит с дневными послушаниями, прийти в келью брата Анфима. Самуил, уже порядком устав от послушаний и желая поспать где-нибудь в прохладе святых стен, все-таки поплелся, куда просил монах памятуя о нетерпимости наставника своего кленности. А так как молодой паломник зазевался и не спешил по поручению, то застал он жуткую сцену уже в финальной своей точке, зная остальное лишь со слов самого Засимы. Засима пришел по просьбе брата Анфимы вроде как помочь разобрать уже истлевшую и ненужную мебель, да вынести ее за монастырские стены. Среди мебели оказался тяжелый красного дерева гардероб, с красивыми узорами. Брат Анфима сначала просил купить гардеробчик. Хороший еще, ладный. А когда Зосима отказался, ссылаясь на крайнюю свою нищету и отсутствие необходимости воном, Анфима толкнул тот гардероб на Засиму, а затем забрался сверху. — Вот на крике, «Что ты делаешь, Ирод?» «Задавишь меня насмерть!» и появился Самуил. Увидел он страшную картину. Сухопарой Засима был придавлен тяжелым гардеробом, а верхом на нем оказался пухлый брат Анфима. Бог его знает, за что он так не взлюбил Засиму, но в глазах его плясал огонь ненависти. Самуил кое-как утихомирил разъяренного монаха, стащил с гардероба, а Засиму не без усилий достал из-под гардероба. Помогать поставить тот проклятый предмет мебели в вертикальное положение Самуил наотрез отказался. После провожая Засиму в Чернигевский скит к Варнаве, Самуил все спрашивал Отец Засима, что же это такое было? Как же Анфим мог так поступить? А сатана его одолевает, просто ответил Засима. Правая рука у него висела плетней, раскачиваясь при ходьбе. Отец Засима, а не как у вас рука сломана? Засима отмахнулся здоровой рукой, дескать, заживет не беда попросил оставить его на входе в скит. 6. Самуил с начальником своим Кречетовым благополучно завершили паломническое послушание в лавре, зашли на неделю в Николо-Пешножский монастырь поклониться ученику Сергия преподобному Мефодию. Именно оттуда Самуил принес маленький темный образок домой, который подарил ему старый инок Сава а уж из Москвы они спокойно доехали поездом до Рязани. А потом время потекло своим чередом, все ускоряя и ускоряя бег. Самуил получал редкие письма от нового своего духовного наставника и друга Засимы с краткими отчетами о жизни Лавры, о настроениях монахов, нет-нет, да проскакивали между строк сокрушения засимы о пьянстве, помешательствах, и страшных самоубийствах братьев, но всегда он жалел их, по мере сил старался помочь. Когда начались митинги и волнения в Рязани осенью 1905 года, Самуил собрал всю семью и снова уехал в Мордвиновку к братьям, пережидать и работать на земле и в церкви. Просидев несколько месяцев в старом отчем доме, Самуил вернулся в город и занялся своими судейскими обязанностями. В марте 1906 года прилетела печальная весть о праведной кончине старца Варнавы. Городская квартира, которую снимал Самуил с семьей, была довольно тесной, но уютной, с двумя спальнями, крошечной кухней и просторной столовой. Вернувшись из Мордвиновки, Самуил первым делом решил купить граммофон. Впервые в жизни ему захотелось сделать странную и ненужную покупку, притом дорогую. Пошел он на почтовую улицу, да и купил граммофон с цветком рупора и пластинки с ариями из садка. И таким он ему красивым казался в этой красно-коричневой коробочке с красным рупором, что глаз не отвести. Внезапно ему понравилась негаданная краткая холостяцкая жизнь с граммофонной музыкой по вечерам, обедами в харчебнях, спокойными немноголюдными службами в храме, что он испугался и написал покаянное письмо сначала Засиме, а затем Софии. Засима пожурил своего подопечного за роскошную покупку, но против обыкновения требовать отдать в какую-нибудь школу или больницу не стал. А про холостяцкую жизнь ответил просто «Ты, дружочек, не создан для семейной жизни. Ну что уж поделать, оставайся в миру, только сильно не водки в рот не бери». София же, напротив, в ответном письме долго и обстоятельно ругала мужа за бестолковую дорогую покупку и грозилась со дня на день приехать. Да то одно, то другое задерживало ее в деревне. То невестка захворает, надо помочь, то Георгий Ермолаевич упал с лошади и сломал ногу, нужно выхаживать, то пора картошку сажать. В общем, так до середины лета София и оставалась в Мордвиновке, Регулярно присылая борчливые письма домой. 7. В городе София обычно помогала в госпитале или богодельне, пела в церковном хоре, занималась насущными делами прихода. Особой нужды работать у нее не было. Справлялись и так, но сидение дома, когда обе дочери уже выросли, старшая вовсе выскочила замуж без благословения и родила своего ребенка, а младшая вполне может побыть дома, с книжкой или погулять с двоюродными сестрами, ее угнетало. Кипучая деятельная ее натура требовала движения. Многочисленные родственники в городе всегда ждали ее в гости, звали на помощь, помогали сами. Казалось, что везде можно было найти своих, либо ее кровных родственников, либо бубенцовых. Муж, правда, все чаще пропадал на работе или уходил в паломничество отдаляясь в мыслях и чувствах. Но что поделать, детей они больше не хотели и без того достаточно горе они хлебнули. Сама София к богомолью, хоть и была настоятельской дочкой, всю жизнь провела в храме, интереса не испытывала. Монастырские старцы ее скорее пугали, да и Самуилу все они сулили тяжкие испытания. Да куда уж тяжче? Что может быть труднее их жизни? Каждый день спрашивала себя София прихорашиваясь перед зеркалом, и каждый раз сама же себе и отвечала, что как бы тяжело ни было, нужно радоваться жизни, благодарить за каждый день и стараться переломить свою судьбу. 8. Так Самуил и страна подошли к страшным военным годам. Из столиц начали приходить тревожные слухи о забастовках, стачках, закрытиях заводов, кровавых расправах, Чуть меньше, чем за месяц до объявления войны, Самуил своими ушами слышал, как гимназисты на мотив французской Марсельязы распевали что-то вроде «царь-вампир пьет народную кровь». Да и в целом как будто сгущались грозовые тучи и над царем, и над народом. В те дни Самуил часто вспоминал слова Засимы и Варнавы, которые те сказали «в дни коронации императора» и о том, что Николай Александрович не жилец, и о том, что он последний русский царь, но пока как будто не было к тому никаких оснований. Народ всегда чем-то да будет недоволен, особенно в грозные предвоенные времена. И вот 20 июля по старому стилю во всех газетах смотрел с парадного портрета государь-император и как бы говорил, Божию милостью мы, Николай II, император и самодержит всероссийский, объявляем всем нашим подданным. Под мобилизацию, к счастью, мировой судья Бубенцов не попал, потому как его гражданские обязанности были очень востребованы в бурлящем городе, да и летами он уже не годился для солдатской службы. А вот взятие его, Василия, забрали в первые пять дней на войну как царского офицера, вполне еще молодого и годного для таких испытаний. Проскева убивалась, но что поделать, такая судьба у офицерских жен. 9. В те годы у Самуила было действительно много работы. Цены на продукты росли с чудовищной скоростью, а власти старались с этим бороться. В местных ведомстях непрестанно выходили вот такие материалы и приказы губернатора за повышение цен на продукты продовольствия на основании пункта 2 обязательного постановления от 14 октября 1916 года за номером 3 крестьяне села Конищево, Авдотья, Антикиева, Савина, Рыковые Слободы, Яков Матвеев, Митин, Пелагея Петрова-Панина, штрафу 15 рублей или аресту 7 дней, крестьянка села Константинова Александра Яковлева-Трушина, штрафу 10 рублей или аресту 5 дней. Крестьянки села Борок, Анисия Николаева-Голованова, Агафия Антипова-Карташова и крестьянка села Мервина, Евдокия Платонова-Каракова, штрафу 15 рублей или аресту 7 дней. Все такие дела разбирались пачками местными судьями. Многие попадали в руки к Самуилу Ермолаевичу. Но спекуляции все равно не прекращались. Специальные бюллетени с ценами, которые публиковались в газетах, приходилось менять практически ежедневно. Жизнь Брязани становилась даже и для мирового судьи невыносимой, потому как в рационе преобладали только хлеб да капуста, от которой бурлили кишки. От чая или сахара приходилось либо отказываться, либо растягивать на как можно дольше. Тогда же София задумалась об окончательном переезде куда-нибудь в деревню на землю, где хотя бы огород смог бы прокормить. Да и ходить за ранеными в госпитале было уже не в моготу. Людей привозили со страшными увечьями, потравленными газами, практически что без легких, с оторванными конечностями, с изуродованными лицами. Потом все эти люди толпились в ее беспокойных и коротких снах, заставляя кричать от страха и стонать от непереносимой душевной боли. София труднее всех в семье переносила тяготы военного быта. Проскева, несмотря на горе от того, что от мужа не приходило уже несколько месяцев вестей, жила неплохо, получала пособие как офицерская жена, растила старшую дочку Анку, учила ее писать и читать, нянчила младшего Митю, родившегося аккурат перед войной. Евдокия стала красивой девушкой на выданье, А Самуил продолжал исправно исполнять свои служебные обязанности, порвался снова пойти в паломничество, в Лавру, но жена и дочери противились такой блажи. 10. Война шла без передышек. В 1917 году мобилизовали уже 19 миллионов мужчин разного возраста сословия и звания. Многие возвращались покалеченными, с психическими расстройствами. София сама чуть не сошла с ума на третий год работы в лазарете. Потому было принято решение отправить ее вместе с Евдокией в дом Бубенцовых в Мордвиновке для поправки здоровья. Самуил становился все старше, потому ни по возрасту, ни по служебным заслугам не годился в солдаты, но и работы свои оставить не мог. К началу семнадцатого года жизнь людей в городе совсем стала невыносимой. Пшеничную муку можно было достать только по рецепту врача, А на день определялась с фунта фунт рженого хлеба, выручали разве что посылки братьев из Мордвиновки с картошкой, морковью и луком, сушеными мочеными ягодами, да редкие совместные обеды в доме племянника. В сочельник Самуил как раз наведался к племяннику Гавриле Лесину, чтобы почаемничать, да вместе пойти на ночную службу. Но любимого дядьку усадили за постную трапезу. За столом, как взрослая, сидела четырехлетняя Наденька, младшая дочка Гаврилы. Впервые ее собирались взять на ночную службу. Девочку нарядили в праздничное платье, оставшееся от старших сестер. Она болтала ножками под столом и тихонько стучала ложкой по пустой, пока еще тарелке. Но в доме царило такое воодушевление, что никто не делал ребенку замечаний, а лишь трепал за щечку или гладил по голове, проходя мимо когда хозяйка поставила на стол огромное блюдо с дымящейся отварной синеватой картошкой, политой жирным постным маслом. Девочка вдруг громко заплакала, и в ее плаче отчетливо слышалось. «Не хочу я этой глиной картошки, не хочу, не хочу!» Сумил вздохнул, понимая, что ребенок прав, и картошка подгнившая, хоть и аккуратно вся почищенная Анной, женой Гаврилы. Но поделать ничего не мог. Достал из-за пазухи припасённый для малышки леденец, пузатого красного петуха в вощённой бумаге, и протянулся словами. «А вот, Наденьке, гостинчик к светлому празднику!» Мать, поворчав, принесла для дочки жидкий куриный супчик, припасенный для праздничной трапезы, и клюквенный компот. Тогда только Наденька окончательно успокоилась и стала весело играть с петухом, не решаясь его разгрызть. 11. Внезапно для измученной и обескровленной страны наступила демократия. В Рязани началась свистопляска с губернскими комиссарами, всяческими депутатами и комитетами, которые никоим образом не решали проблемы с продовольствием и не стабилизировали политическую ситуацию в губернии. Вооруженные восстания прошли в Петрограде и Москве, не докатившись до Рязани. Однако все жили тягостным ожиданием чего-то ужасного. Самуил продолжал исполнять судейские обязанности, но теперь все чаще к нему попадали уголовные дела, которых он не желал разбираться. Смертоубийство было противно ему. С какой стороны, не посмотри. Однако и голод, и продолжающаяся мобилизация, и изымание излишков зерна привели людей к бунтам и самосудам. На улицах деревень и сел убивали представителей новой власти, иногда особенно жестоко. Зачинщиков этого безобразия чаще всего приговаривали к расстрелам. Самуил стал брать продолжительные отпуска по болезни и уезжать в Мордвиновку к родственникам, либо останавливался в Ухолове, снимая домик для своей семьи и служа псаломщиком в местной церкви. Жизнь казалась ему беспорядочной и неправильной. Люди все реже приходили на службы, ожесточались, хотя и винить в этом их было нельзя когда твоим детям нечего есть, ни не до литургии и всеночных. Его старшие братья и сестры с каждой встречей становились все более и более угрюмыми и мрачными. Кто-то из племянников, уехавших в Москву искать счастье, собирался даже покинуть страну, ожидая чего-то совсем уж непотребного от новой власти. Георгий Ермолаевич сильно заболел, когда в один из дней у него забрали часть земли, выкупленной у местного помещика. Сердце у него стало вести себя непредсказуемо, то бешено колотясь, то как будто замирая на несколько секунд, да появлялась внезапная ломота за грудиной. Обычная работа по хозяйству или сильные волнения валили его с ног, заставляя проводить большую часть дня в кровати. 12. Когда самые страшные вещи улеглись, Самуил снова засобирался в лавру Ему не терпелось навестить старого своего друга и учителя Зосиму. Происходящее становилось все более невыносимым для него. Дочки выросли, у Пороскева родился третий ребенок, София, оправившись от работы в военном госпитале, потихоньку вернулась к обязанностям сестры милосердия. Вроде бы и миловала их судьба, что-то сильно давило, смущало сердце Самуила. Промыкавшись несколько недель, отпраздновав со всей семьей очередное Рождество, он отправился на поезде сначала в Москву, а оттуда уже и в Лавру, минуя старые излюбленные места и многочисленных родственников и приятелей. Симу Самуил застал в мрачном расположении духа, абсолютно посидевшего. Монах по своему обыкновению быстро передвигался по территории обители, раздавал поручения на ходу. Иногда останавливался, чтобы выслушать жалобу или просьбу. Ну что, приехал, брать, Самуил. Взгляд Засима потеплел. Маюсь, я тяжко очень, отец Засима. Малодушно помышляя, Засима молчал, не пытаясь подтолкнуть Самуила к продолжению фразы. На морозе у него зябли руки, которые он старался то втянуть в рукава своего старенького зипуна, подаренного много лет назад богомольцем казаком то засовывая в карманы. — Отец Засима, вот у меня башка здорой. Дуняша для вас и других братьев навязала теплых варежек. Возьмите, бога ради, как рождественский подарочек. И вытащил из сумки объемистый бумажный сверток, из которого выглядывали пушистые серые рукавицы. Засима улыбнулся почти как прежде, покачал головой. — А вот за рукавицы спасибо, уважила Дуняша стариков. На этом начатый было тяжелый разговор прервался. Монах позвал своего старого, теперь уж, друга Самуила пообедать. На следующий день вдарили трескучие морозы, практически парализовав на несколько дней жизнь в монастыре. Монахи топили печки и старались набиваться в дальние теплые кельи, отры четверо, чтобы не замерзать. Самуил проводил все время с Засимой в беседах, молитвах и повседневных делах, потому как и трапезу для братьев нужно было готовить, и с уборкой помогать, и за немощными старцами ухаживать, ведь им помощь нужна была особенно. Закончив к вечеру сколкой дров в сарае, Самуил вернулся к Зосиме, а тот, как будто вспомнив что-то смешное, с улыбкой спрашивает. «Так что ты маешься-то, дружочек?» Самуил опешил, он не ожидал такого вопроса, Не собрался еще с мыслями, чтобы продолжить тот разговор. «Помните, отец Засима, каким я явился в Лавру двадцать с лишним лет назад. Я и тогда был неприкаянный, тоже Майлз. Как не помнить, помню. Мы с тобой смотрели на последнего русского царя». «Так вот опять на меня та тоска находит. Беспросветным все видится, как будто Господь оставил нас всех». Засима молчал, внимательно разглядывая Самуила. Кому Самоша многое дано? С того многое и спрашивается. Помнишь, как Христос просил пронести чашу мимо него? Так и мы сейчас все в этом Гевсиманском саду. Все просим, но еще много пострадать нам всем предстоит. И за грехи свои, и за Христа. Он прикрыл глаза, подумал, а потом добавил — и безвинно. Отец Засимона, почему страдать-то? Все время страдать, невыносимая жизнь, тяжкая ад на земле, — Горячо возразил Самуил. Я прожил почти пятьдесят лет. Сколько детей перехоронил, всех старших родственников. Сколько голода, мучений. И опять страдать? Мне тебя нечем утешить, дружочек. «Жизнь вечная не в радость будет, когда на земле так». До самой ночи продолжался этот разговор, но утешение он не принес ни старому монаху, ни Самуилу. 13. В праздновании явления Казанской Божьей Матери в Белобоком Казанском соборе Кремля патриарх Тихон произнес проповедь. Самуил стоял в самых дверях, потому как народ набился заранее, ожидая праздничной службы, и патриаршего утешения. Самуил оказался в столице по служебной надобности еще позавчера, но из-за перебоев с поездами до Рязани решил задержаться на несколько дней. Патриарх в траурных черных одеяниях Самбона гремел на всю многолюдную церковь. А вот мы к скорби и к стыду нашему дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но и оправдывается, как нечто законное. Так на днях совершилось ужасное дело. Расстрелян государь Николай Александрович по постановлению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов. И высшее наше правительство, исполнительный комитет, одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божьим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя. Беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божьим. но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе. Патриарх тяжело вздохнул, перехватил свой посох и продолжил. И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России небольшой кучкой людей ни за какую либо вину а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводит в исполнение, и это деяние уже после расстрела одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны церкви, пусть за это нас называют контрреволюционерами». Пусть заточают в тюрьму, пусть нас расстреливают, мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего. «Влажения слышащие, Слово Божие хранящие». Все газеты пестрели известиями о расстреле отрекшегося царя, какие-то вполне нейтральные, какие-то приветствовали красный террор. Вчера еще Самуил держал в дрожащих руках листки нашего века и читал следующее. Бывший царь Николай расстрелян по постановлению уральского совдепа. Эта мера принята в связи с приближением чехословаков к Екатеринбургу и с раскрытием заговора, поставившего своей целью похищение Николая. Общественное мнение России было подготовлено к этому известию. Еще несколько недель тому назад Широко распространились слухи об убийстве бывшего царя. Слухи не подтвердились, и в советской печати появились опровержения, указывавшие, между прочим, на провокационный характер подобных сообщений. Эта квалификация слухов обратила тогда на себя справедливо общее внимание. Обстоятельства, при которых произошло кровавое событие, неизвестны во всех подробностях, Но едва ли они способны в чем-нибудь изменить оценку этого исторического факта. Роль и значение последнего представителя русского абсолютизма достаточно выяснены не только печатью и общественным мнением, но и самим фактом беспримерно быстрого крушения старого режима. Политические взгляды и личные свойства Николая II как будто специально были созданы для того, чтобы наиболее решительно и бесповоротно уничтожить исторический царизм России. Не было врага страшнее для старого режима, чем тот, который воплощался в лице последнего российского самодержца. Он сокрушал монархию во все свое царствование, и когда рухнул старый порядок, Николай II был отодвинут на задний исторический план, и никто не учитывал его личности, как исторического фактора контрреволюции. Живой Николай Романов оставался воплощением дискредитированной бессильной идеи. Насильственная смерть с ее трагизмом, прерывает развитие этого процесса. Несомненно, что с точки зрения общественной психики расстрел Николая Романова занимает особое место именно потому, что на нем тяготели не только личная ответственность, но и грехи многих поколений. В большевистской печати появлялись сведения, что предстоит процесс Николая Романова, который должен раскрыть все его преступления. Всенародность переворота, совершенного в феврале его естественность, вражда к старому произволу, лучше всего подчеркивались тем, что новый строй не боялся живого представителя павшего абсолютизма. По-видимому, эти соображения не были чуждые советских политиков, которые долгое время не изменяли положение бывшего царя. Но Екатеринбургский совет под влиянием исключительных событий, по его словам, решил вопрос иначе. Люди на улицах, встречавшиеся Самуила, иногда обсуждали это событие, но чаще всего он слышал, и по делам доплясался Николашка. Хорошо бы его противную немку тоже. Зашел он после службы ближайший трактир и попросил полстакана водки. Отказывалась его душа принимать происходящее. Ноги дрожали, в голове мельтешил какой-то вихрь. А прокинув себя водку и расплатившись, Самуил побрел к гостинице, который остановился. 14. Окаянные дни начались не в 1917 году, а немного позже. Последние времена, как говаривали в народе, а когда полезли революционные власти к церкви, и без того раздираемой изнутри противоречиями и неверием, совсем стало худо. 2 февраля 1918 года с выходом декрета об отделении церкви от государства, начало рушиться само основание обыкновенной жизни русского человека. «Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши теперешние законодатели», говорилось во звании Священного Собора. Но в целом жизнь становилась только труднее. Мировых судей упразднили, далеко не всем удалось войти в новые местные суды, Однако Самуил Ермолаевич, уважаемый судья и гражданин, оказался в числе онных, прослужив до 1929 года, уже изредка участвуя в заседаниях. Дальше каким-то чудом по выслуге лет ушел в отставку, и семья смогла наконец окончательно оставить Рязань и осесть в селе Ухолова, где он подвязался и до того псаломщиком в Троицкой церкви. Средний ребенок Пороскева Митя, белокурый мальчик с голубыми глазами, был пристроен на пасеки у Самуилова племянника здесь же. Митя хорошо управлялся с пчелами, знал каждый вид меда, каждый срок жизни ули, потому был ценным работником здесь. Да и деду старался помогать изо всех сил. Милый друг Засима писал Самуилу уже не из стен лавры, А из разных случайных мест то с сербского подворья с краткими рассказами об арестах и обысках, то с еще не закрытого Савинского, то из Переиславки в Москве присылал записочки, дескать, перед закрытием Лавры в собор приходила пречистая, с великомучениками, и сказала, что монахов здесь нет. Последнее письмо пришло в начале июня 1936 года. Возлюбленное чадо мое. Это последнее мое письмо к тебе и благословение. Я долго болел, как велел мне отец Варнава. Не обращался я ко врачам, не лечился, хотя диагноз они мне все-таки поставили. Рак мочевого пузыря. А скоро отойду к Господу. Ты крепись, любезный Самуил. Ждут тебя тяжкие испытания. В следующем году тоже готовься предстать перед судом нелицеприятным. Ты сам обо всем знаешь. Ты, владычица, Богородица, даруй мне во Христа, крестившемуся, во Христа облечься. Свидимся с тобою под яблонькой. Помни, что у Господа мертвых нет. С бесконечной любовью твой брат Засима. Отец Засима действительно умер 15 июня 1936 года, но об этом Самуил уже не узнал.